Государь приказал мне точно описать моё путешествие в Волжев. Я повиновался, и мои приключения, которые я не стал скрывать от него, весьма его позабавили. "Дон Рафаил", сказал он мне, выслушав мой рассказ. "Я благоволю к вам и намерен доказать своё расположение поступком, который убедит вас в этом. Вы будете поверенным моих тайн". И для начала я скажу вам, что влюблён в супругу одного из своих министров. Это самая обаятельная и в то же время самая добродетельная дама при моём дворе. Погружённая в свою домашнюю жизнь, всецело преданная супругу, который её боготворит, она как бы не замечает шумного восхищения, которое её чары вызывают во Флоренции. Судите сами, как трудна такая победа. Но хотя это красавица и неприступна для поклонников, однако же согласилась несколько раз внять моим вздохам. Не удалось поговорить с ней без свидетелей. Ей ведомы мои чувства. Не могу похвастаться тем, что внушил ей взаимность, а она не дала мне повода листить себя столь приятной надеждой. Тем не менее, я не отчаиваюсь, понравится ей своим постоянством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 и сказал, что пришёл исключительно для того, чтобы говорить с ней об этом государе. Насколько мне показалось, она не была увлечена им. Однако честислава мешало ей отвергнуть его вздохи. Ей доставляло удовольствие слушать их, но отвечать на них она не думала. Лукница отличалась благонравием, но всё же была женщиной, и я заметил, что добродетель её Невольно сдавалось перед блестящей перспективой видеть монарха у своих ног. Слава Нгерцк мог уже уповать, что покорит Лукрецию.